Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки. Но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня. «Это вы грустны», — ответил он, — «и грустны от того, что потратились на извозчика». А потом прибавил серьезно. «Читать же меня будут всего только семь лет, а жить мне осталось и того меньше, шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам». Прожил он не 6 лет, а всего год с небольшим. Одно из его последних писем я получил в январе следующего года в Ницце. «Здравствуйте, милый И.А. С Новым годом, с новым счастьем. Письмо ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно. Нового, кроме нового года, ничего нет и не предвидится. Пьеса моя еще не шла». И когда пойдет, неизвестно. Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу. Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, пишите почаще вашим друзьям. Будьте здоровы, веселы, счастливы. И не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. «Целую вас и обнимаю». 1904 год. Однажды он сказал по своему обыкновению внезапно, «Знаете, какая раз была история со мной?» И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать. «Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице Московского благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южен Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво даже сквозь зубы говорит ему «Да пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в России!» И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и с скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо. И он. Многим это покажется очень странным, но это так. Он не любил актрис и актеров. Говорил о них. На 75 лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова: Позвольте, говорю я, а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти? Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах, мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать и помолчав с новым смехом. И про художественный театр. В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня, каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души. «Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?» Не раз говорил. «В природе Из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот. Из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница. Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости. Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была в ост раз умней и талантливей этой актрисы. Савина, как бы там ни восхищались ею, Была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов. Иногда говорил, «Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени». Писателей надо отдавать в Аристанские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями – Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден. Как восхищался Давыдовый. Придет, бывало, к ней мамин сибиряк. Александра Аркадьевна, у меня ни копейки. Дайте хоть 50 рублей авансу. Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива, И выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ. А иногда говорил совсем другое.